Голова, моя голова. Я попыталась открыть глаза, но тут же зажмурилась, чувствуя, что стало еще хуже. Слабость, тошнота, головокружение. Лежала на чем-то неудобном? Или это моя спина чувствует себя неудобно? Признаться, вообще вся кожа чешется, словно меня все обмотали жгутами крапивы. И последнее, что я помню... Резко распахнула глаза, но мне на плечо тут же легла чья-то рука. Я с трудом разлепила веки, но все еще плохо видела. Перед глазами все расплывалось и кружилось. «Тише, тише, тебе лучше спокойно полежать. Ты еще не привыкла к новому облику». «Новому что?» «Какой же бред. Наверное, неудачный сон. Облику? Теперь ты — это я».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 И то, и другое давалось из рук вон плохо. «Кажется, она очень глупа», — послышался другой женский голос. «Но учится же она как-то на четвертом курсе своей магической академии, так? Не вылетела, не отчислили. Значит, на что-то доспособна». «Магической академии? Я учусь на четвертом курсе, но обычного технического университета? Да и вообще...» Даже предположить не могла, что у нас есть какая-то академия для экстрасенсов, или как эти себя одаренные называют. Эй, ты там хоть жива? вновь продолжила первая и схватила меня за щеки, заставив посмотреть в свое лицо. Точнее, в мое лицо. К этому моменту мой взгляд кое-как сфокусировался, и я не удержалась от изумленного вздоха. Да, она это копия я! Те же пепельные волосы. Свои, от природы, не крашеные. Льдисто-голубые глаза, губы, нос. Я бы подумала, что это моя сестра-близняшка, если бы на ней не было моего платья, макияжа и прически. Ё-моё! Выдохнула я и миликом взглянула на темноволосую девушку, стоящую подаль. — Вы кто такие? Собственно, комната тоже была странной. Какое-то складское помещение. Лопаты, грабли, ведра, колбы на полках. Всякого разного тут хватало, а вот я тут была явно лишняя. О, наконец-то пришла в сознание. Хищно улыбнулась я. Ну, то есть не я, а незнакомка, как две капли воды, похожие на меня. Ну, привет. Как тебя зовут? Я сглотнула, не зная, что отвечать или нет. Но в итоге поняла, что от знания о моем имени ничего не изменится. К тому же, если буду честной я, может, добьюсь честности и от них, поэтому представилась. огня Леденцова. А вы? Ивета Тильд. Назвалась мой двойник и кивнула на свою подругу. А это, а ныне, твоя соседка по комнате, Диарелла Амбрант. В каком смысле ныне твоя? — Рада познакомиться, — кивнула я, все еще не решаясь встать из-за слабости. Силы мне еще могут понадобиться, чтобы сбежать от этих сумасшедших. — И вы кто такие? — Студентки Ледяной Академии, — ответила Иветта. Я никак не могла привыкнуть, что буквально смотрела в свое отражение. И ты нужна нам, точнее, мне. — Зачем? — А видишь ли, какое дело? Хмыкнула и и хищно улыбнулась. Родители хотят меня выдать за старого графа, за которого я совсем не хочу замуж, и спать с ним не планирую, поэтому за него выйдешь ты. Что? Нет, простите, не так. Что? Я рассмеялась, но смех получился странным, даже не каркающим, а каким-то чужим. И Ветта зловеще улыбнулась. Жутко видеть подобное выражение на своем лице. «Я не выйду замуж за твоего жениха», — уверенно произнесла я. «Выйдешь», — в таком же ключе ответила Иветта. «У тебя просто не будет выбора. Разветь заклятие без моей помощи ты не сможешь. Оно закольцовано на мне. Так что твой единственный шанс вернуться — это я. Тебе особо не о чем беспокоиться. Выйдешь замуж, подождешь, пока старик окочурится»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 Сначала не поверила своим глазам, а потом тоже не поверила. Это бред. Мистика такого не бывает. Как человек рациональный, с математическим складом ума, не поверю. Обмена обликами не существует. Из зеркала на меня смотрела шатенка с карими глазами и россыпью веснушек, чуть вздернутым носиком и пухлыми губками. Передние зубы немного кривые а уши непропорционально большие. Хотя, в целом, Ивета была милой. Не Смиральда, покорительница сердец, но тоже ничего. Но мы с Иветой словно лед и пламень. Причем лед это я. «Ну, теперь веришь?» — хмыкнула Ивета. «Как вам это удалось?» «Очень древнее заклинание», — ответила Диарелла. «Магия вымершего ледяного народа, но не суть». Оно обменяло ваши облики с точностью до мелочей. Даже мать родная не отличит. Ну вот с этим не согласна. Материнское сердце точно подскажет. Наверное. И раз уж ты уже убедилась, что теперь ты – это я, а я – это ты, давай сразу перейдем к сути. Вновь взяла слово Ивета. Ты подменишь меня здесь и сейчас. Моя свадьба с графом состоится в Серебряную ночь. Всего через три недели. Родители заберут меня, а точнее тебя, сразу после Нового года для подготовки к церемонии. Ну а дальше? Живи как-нибудь. Репутация меня не особо волнует, поэтому делай, что хочешь. Твое же тело. Так я ни о чем не забыла. О совести? Хмыкнула я. С чего ты взяла, что я буду действовать по придуманному тобой плану? Я ведь могу пожить и в твоем облике. Вернусь домой, родители меня любят, поверят мне.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 Я в другом мире, в другом облике, и магия все-таки существует. Полчаса назад, сказал бы, кто не поверила. Может, даже вступила бы в полемику или просто зло усмехнулась. Теперь, когда ты все поняла окончательно, мы можем... Ивета осеклась, посмотрев на загоревшийся кулон на своей груди. «Ох, мне пора, наше время истекло. Диарелла, дорогая, полностью веряюсь тебе, держи меня в курсе». Диарелла рассеянно кивнула, а Эйветта, накинув шубку, выскочила за деревянную дверь, прямо в мороз. Я растерянно уставилась на Диореллу. Девушка подала мне руку. «Идем, здесь холодно». И правда холодно. Теперь тело, которому возвращалась чувствительность, стало ощущать холод, хотя вместе с тем кожа еще жгло, видимо, из-за смены облика. Как я могла так вылипнуть?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 Воскликнула Диарелла и присела в реверансе. Как только не подскользнулась. Владыка, и она его так величает. Так это все не ролевая игра? А ведь Ивета еще что-то рассказала о женихе графе. Неужели я и правда в другом мире? И если я в другом мире, то этот незнакомец вполне себе может оказаться владыкой чего-нибудь. «Пам-пам, приехали» называется. Я шутила с владыкой. «Нет, не так. Я шутила над владыкой». «Ты!» — выдохнул мужчина и тут же выпустил меня, даже отступив на шаг. «Ой-ой, он меня еще узнал». «Стоп, не так. Ура! Он меня узнал! Узнал даже в другом теле!» «Только почему злиться? Из-за шуток или из-за заколки? Неужели не нашел ее?» Я обрадовалась и широко улыбнулась. «Сейчас кому-то не поздоровится». Надеюсь, не мне, а Диарелли, но кому-то точно. Если это владыка, то он вполне может решить проблему одной попаданки. Я ведь она, правда? А этих двоих студенточек наказать. Ну и меня заодно тоже за неуместные шутки. Но с этим будем разбираться потом. Я уже хотела поведать, как крупно влипла, открыла рот, но... Ни звука произнести не удалось. Будто рыба воды в рот набрала. Это что еще такое? Тоже какая-то магия? — Владыка! Вперед вышел тот самый подчиненный, все это время стоявший за спиной блондинчика, и подал тому заколку. Мою заколку? Нашлась-таки. Тогда чего блондин злится? Примерить? — Нет, — мотнул головой Владыка, бросив на меня спесивый взгляд. — Эта студентка в прошлом году уже пыталась проверить, ее ли я истинный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 И совести. Совести в Ивете тоже нет, убедилась на собственном опыте. Диарелла в этот момент старательно изображала сугроб. То есть стояла и не отсвечивала. «Вы кого-то ищете, владыка?» Когда взгляды обратились к ней, спросила удруженька. «Читай, удружила, так удружила. Не подругой же мне ее называть». «Ваши волосы?» «Да». Кивнул мужчина, будто они вели диалог о том, что понимали оба, но не понимала я. «Значит, вы ищете ее?» Обескураженно пробормотала Диарелла, и владыка вновь кивнул. При этом его кадык нервно дернулся. Ничего из их речи непонятно. Владыку и его избранницу избрали лордом и леди льда. А как вы знаете, заколка леди льда – артефакт, который раскрывает внешность леди после бала пояснил подручный. «Магия бала скрывает все лица, а чтобы каждый в Академии знал, кого именно чествовать как леди льда, ей в подарок оставляют заколку, которую она носит после бала». Понятливо кивнула Диарелла. «Да, но леди льда в этот раз обронила заколку», Произнес владыка. «Мне нужно найти ее. Позвольте примерить заколку на вас, студентка». Я едва не присвистнула.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 унося с собой мою надежду. Диарелла подняла мою муфточку и схватила меня за руку, потащив к общежитию. «Почему я ничего не могла сказать? Ты заколдовала меня?» «Заклинание, благодаря которому вы обменялись обликами света и защищать свою тайну. Лишь свидетель, то есть я, способен раскрыть правду. А я это, как ты понимаешь, не сделаю. Идем». Мы вошли в двухэтажное здание. Вообще, до этого, судя по всему, мы шли по парку. Эх, надо было запоминать дорогу, а не предаваться размышлениям о случившемся. Стоит принять как факты я в другом мире. И под чужой личиной. Доказательства более чем убедительные. «Иветта Тильд, Диарелла Амбрант, вы где были?» Вышла в холл высокая женщина, чьи волосы были собраны в строгую прическу. «Почему так поздно?»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 Рассказать ты ничего не сможешь, вернуться домой тоже. Тебе остается слепо следовать плану и веты. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. А тебе не противно следовать чьему-то плану безоговорочно? Ты ведь способна на большее. Не пытайся сыграть на моей гордости, не получится. Я знаю цену своей преданности. А ты ложись спать. Завтра последний учебный день перед зачетной неделей. Зачетный?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 даже если они и отличаются от тех, что преподают нам. Но не сильно, мы все продумали». Я хмыкнула. «Кажется, я действительно попала сюда случайно». «Продумали они. Вы забрали не ту девушку», – произнесла я и внимательно проследила за выражением лица Диареллы, сменяющимся со задачности на настороженность. «Я учусь на четвертом курсе обычного университета».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 — покровительственно произнесла я и вздохнула. — Что поделать, бывает. Но я зла не держу. Все понимаю. Просто отправьте меня домой и... «Нет — Нет! — мотнула головой Диарелла. — Назад не получится. Мы специально ждали зимнего бала, чтобы подменить Ивету. На зимний бал съезжаются ледяные драконы со всего чертога. — Ледяные драконы? — изумилась я. — Да, мы находимся в Дракмаре, Драконе Империи. Могущественнейший в нашем мире, а конкретно в землях одного из сильнейших кланов, клана Снежных. Ледяные чертоги – самая отдаленная территория Дракмара. «Драконы?» – вновь глупо переспросила я. «Драконы, драконы. В твоем мире таких, видимо, нет», – вздохнула Диарелла. «Это оборотни, они принимают обличие огромных ящеров. Владыка тоже, кстати, но речь не об этом».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 Отлично! Просто замечательно! Вот это я попала, так попала.